и сумбурно потыкала себя пальцами в грудь. Видимо, перекрестилась для острастки. В тот день папа вернулся с работы, сильно озабоченный. Оказывается, у Киры скоро юбилей. Двадцать пять лет работы в нашем отделении. Надо ей подарок купить. Мама усадила муж за стол, машинально завернула в лаваш брынзу с зеленью и вручила ему «Ешь». «Да я как бы сам могу», — рассмеялся папа.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 «Ты бы подарил ей чеканку, это мы уже слышали». «Нет, тут надо что-то хорошее дарить, дефицитное, может, из одежды». «Вот с Розой решите, что ей подарить». «А я умываю руки», — обрадовался папа. «Так-так, мама уже крутила диск телефона. Тетя Роза, здравствуйте, поговорить надо. У Киры скоро юбилей, 25 лет работы в стоматологическом отделении. Чтобы ей такое подарить...»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 Мы с Максимом по 10 рублей скидываемся». Мама быстренько посчитала в уме кивнула. 50 так пятьдесят. Налей себе компоту. Вон, кастрюля на плите стоит. Стой, не двигайся. Я сама налью, а то снова придется пол на кухне протирать». Кх -кх -кх. «А чего ты обижаешься? Забыл, как на той неделе суп разогревал? Я потом еле плиту оттерла». Кх -кх. «Вот тебе и Мама поставила перед папой стакан с яблочно-грушевым компотом. «На, пей!» «На, свел, «М?» «Говорю спасибо. Всегда, пожалуйста!» «Клятва — дело такое, незаживное. Калюш поклялся, обратной дороги тебе нет. Правда, имеется легкое послабление. Если человек прикусывает кончик языка или сплетает пальцы, то клятва теряет силу.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 и, подпрыгивая на неровном асфальте, покатилась в нашу сторону. Мы отскочили к стене, пропуская ее. Шина благополучно просвистела мимо, проехала еще какое-то расстояние, запнулась о неровную крышку люка, отлетела в сторону и со всего размаха влепилась в тощую дверь деревянные подсобки. Дверь всхлипнула, но с честью выдержала удар. — Видали, — зарала Маринка, — это все он. — Кто он? — Мигом собралась Каринка. «Рубик! Вернуться не успела, уже достает!» Маринка притормозила возле нас, громко хрюкнула, повела челюстью и сердито плюнула.